Глава третья. Будни викингов. Строй! взревел медвежонок, и семь с половиной десятков хирдманов гримара, коренных скандинавов и настоящих викингов с грохотом сомкнули щиты. Стена! рыкнул мой братец. Снова грохот. Первая шеренга бойцов рухнула на колено, а вторая, подняв щиты, прикрыла их и себя сверху. «Вторая вниз!» — рявкнул медвежонок. Этой команды в традиционном уставе викингов не было. Ее ввел я для обеспечения взаимодействия тяжелой скандинавской пехоты и моих лучников. Команд стрелковых у меня две. В первой 40 кадренгов кирьялов, которыми командовали братья висяни Комар с лосенком, еще один висянин сорока и лучший из кирьялов Меткий. Старшим над ними всеми варяг из молодых Тул Тулпагоневок, которого я перевел в стрелки из бойцов универсалов. Вторая стрелковая группа была поменьше. В ней собралась варяжская молодежь. Численно они в четверо уступали кирьялам но если бы им пришлось с кирьялами сойтись, я бы поставил на ворежат. Причем именно в стрельбе, поскольку в рукопашной превосходство и так было очевидно. Пятеро ворежат в легкую уделали бы всех кирьялов. Впрочем, этот вопрос уже решался. Кое-какие навыки строевого боя бывшие лесовики уже наработали, где-то на уровне ополченцев. Со временем их можно натаскать до уровня плохоньких дрэнгов. Выше не надо. Использовать кириал в стене щитов я не собирался, так что пусть лучше уровень стрелковой подготовки повышают. А вот варежата в строю работали неплохо. Я бы сказал, даже лучше, чем с луками. Исключением был только мой сын, который считался их командиром. В мастерстве дистанционного боя Виги Вихарек с запасом обгонял всех, кроме своего наставника и командира всей стрелковой команды Бури. Но Бури — это отдельная тема. Даже я понятия не имел, что он может. Равно как и о том, почему он со мной. Надо полагать, это было одним из проявлений моей везухи. «Вторая вниз!» — рявкнул медвежонок. Вторая шеренга четко отшагнула назад, И присела, прикрыв голову щитами, а мои лучники дружно произвели три залпа и стыков стрелами мешки с сеном на противоположной стороне луга. Дистанция была невелика, метров пятьдесят, так что промахов не было. Не скажу, что такая тактика была идеальной. Я бы предпочел, чтобы парни стреляли из-за стены щитов, но иначе не получилось. Здоровики Даны были минимум на полголовы выше моих кириалов. «Бегом!» — скомандовал медвежонок, и хирдманы, вскочив, с ревом устремились вперед. А мои лучники разбежались в стороны. Их задача — поддержать атакующих фланговой стрельбой. Если получится. Ну да, от идеала далеко, но в целом более-менее. В настоящем бою опробовать пока не удавалось но ну, в учебе выходило неплохо впрочем это был только один из элементов в обучение входила отработка провокационной атаки стрелков когда те забросав противника стрелами ныряли под защиту пехоты со своими я это проделывал уже сотни раз но гримаровым еще предстояло научиться быстро размыкать шеренги, пропуская беглецов а потом так же быстро восстанавливать строй отмечу что такая эволюция непростое дело. Перестроиться из традиционного строя в атакующий клин проще. Однако гримаровы бордачи были бойцами опытными. Соседи чувствовали идеально и схватывали все на лету. Они могли сколько угодно тупить в обычных условиях, но когда дело доходило до воинских умений, то действовали не столько головой, сколько тушкой. А тушки у них, Были заточены на войну многими поколениями кровожадных предков. Так что срабатывались мы неплохо. Правда, лично для меня места в общем строю не оказалось, место ярла на острие клина, но я для этого мелковат. Так что левым флангом рулил Гримар, правым свартхевде, а при таранной атаке эти двое смыкались на острие клина и либо бились плечом к плечу. Либо медвежонок включал берсерка, отрывался и рвал вражеский строй, а потом и Хирт входил за ним следом, вспарывая шеренги противника. Пока получалось только в теории, но мне эта теория нравилась, и остальным тоже. Даже Ивар, понаблюдав чуток за нашими упражнениями, их одобрил. Правда, изволил усомниться в эффективности, если нас будет атаковать вражеская конница. Мол, привычный подход со швырковыми копьями и двухширеножным строем надежнее. Мол, разогнавшуюся кавалерию стрелами не остановить. И тут я его уел, выделил десяток стрелков с бури во главе и продемонстрировал, как бронебойные наконечники прошивают насквозь сантиметровой толщины бронзовую пластину на дистанции ста метров. Ивар впечатлился и глубоко задумался. Хотя я бы на его месте не напрягался. Тяжелой пехоте в правильном строю массированный обстрелы из сильных луков не особо опасен. А потом наши конунги внезапно расщедрились и объявили трехдневные выходные. Никаких плановых учений, никакой службы, кроме караульной. Личному составу наслаждаться жизнью и ждать особых распоряжений. Что ж, наслаждаться так наслаждаться, — решил я. И наслаждался, по большей части, в постели одной благородной английской леди, любовницы короля Эдмунда. Бывшей любовницы. Нет, дама была в самом рассвете. Вот только пост и молитва, коим король восточной Англии активно предавался, способствуют не восстанию плоти, а умершвлению оной. Так что в последние пару лет леди была не столько любовницей, сколько наперстницей своего монарха. Но знали об этом только король, леди и я, рискнувший куртуазно подкатить к даме на одной из совместных пирушек. В общем, я подарил леди брошку, посетовал на одиночество и получил доступ не только к сокровенным прелестям англичанки, но и к сокровенным таинствам короля Эдмунда. Впрочем, ничего важного я не узнал. Коварных планов по отношению к нам король не вынашивал, но, если не считать мечтания о том, как мы отсюда свалим и впоследствии сгинем в битвах с Мерсией и Нортумбрией, изрядно ослабов при этом и ту, и другую. Что, в свою очередь, позволит восточной Англии? Да ничего не позволит. Вот не верю я, что подобный король может добиться чего-нибудь, кроме гастрита, от нерегулярного питания».